Глава 14. Воздух сгустился и резко запахло грозой. Дэвин рефлекторно вдохнул поглубже и вдруг почувствовал, что ему тяжело это сделать. Он поймал растерянный взгляд Ульриха, а Бойл отложил в сторону ломт ветчины, от которого намеревался откусить. Мама приложила палец к виску и зажмурилась. Ой, что это, голова разболелась. Пойду я, пожалуй, прилягу, произнесла она. Я с тобой, дорогая. Спохватился отец, чтобы ей помочь. А вы, ребята, продолжайте обедать. Но и шейки за столом оставались недолго. Боил всё же доел ветчину, уж слишком жаль было её оставлять. А Улирих спросил Герша: "Ты засёк где?" Тот покачал головой, вслушиваясь внутрь себя. "Слишком мощный выброс", ответил он спустя несколько минут. "Весь город накрыло. И как мы будем искать?" спросил Торп. Бойл тоже хотел что-то сказать, но поторопился запихнуть в рот весь кусок ветчины и теперь усиленно жевал. Нам нужно разделиться, решил Дэвин. По одиночке мы больше обойдём и быстрее закончим. Я согласен, тут слишком холодно, чтобы возиться до ночи. Улирих был с ним солидарен. По одиночке искать начавшую инициацию ведьму слишком опасно, нахмурился Бойл. Он наконец-то расправился с ветчиной и привозом мог соблазн взять новый кусок. Инструкция требует, чтобы мы держались вместе. Герш с торпом дружно хмыкнули и закатили глаза. Бойл, не нуди. Ульрих толкнул его в плечо, от чего толстяк покачнулся, но удержался на ногах. Ты что, хочешь провозиться с этим делом ещё неделю? А так мы быстренько её найдём, обезовредим и будем отдыхать с прекрасными селянками и сытными обедами. Ну уже, Рори, ты ведь понимаешь, что никто из нас не полезет на рожон. «Кто найдет ее первым, сообщит остальным, и брать будем все вместе. Скажи ему, Дэв». «Бойл, ты зануда», — поддержал Гиш. «Мы не собираемся рисковать, но и таскаться втроем здесь будем до следующего года». «Ладно, ты главный, Дэвин», — пошел на попятный Рори. «Но если что-то случится, вся ответственность ляжет на тебя». «А ты не ни каркай, ничего не случится», — хохотнул Ульрих. Бойл посмотрел на него искоса, но промолчал. «Двое на одного». Эта парочка давно спела, не переспоришь. Да и по большому счёту парни были правы. По одному они город обойдут быстрее. А в случае чего можно подать сигнал остальным. Главное не высовываться и не лезть на рожон. Ладно, кивнул он. Куда идти? Дэвид достал карту, прихваченную из ордена, как чуял, что пригодится. Ищейки разделили город и окрестности на три приблизительно равные по размеру зоны. Герш отправил Улириха на север, а Бойла на юго-запад. Себе он оставил восточное направление. Проверьте сигналки. Каждый зажал в кулаке небольшой артефакт, похожий на крупную каплю. В центре капли сквозь клубящийся туман просвечивало огненное ядро. Рядом с начавшей инициацию ведьмы сигналка нагреется и ещёйка её опознает. Из дома вышли все вместе, а затем каждый отправился в свою часть города. Дэйвен оставил себе территорию, которая заканчивалась проклятыми руинами. На парником он сказал, что хочет изучить место, где произошёл первичный всплеск, и выяснить, связан ли он с начавшейся теперь инициацией. Но всего товарищам он не рассказал, а вот с собой не мог не быть честным. В этой части города находился дом Инары, и Дэвину очень сильно хотелось её увидеть. После встречи с Инной он не мог перестать о ней думать, ножество раз ловил себя на том, что ведёт с ней внутренний диалог, объясняет свой поступок и просит прощения. Улерик иногда странно на него смотрел, но пока ни о чём не спрашивал. Хотя рассеянность Герши уже начала бросаться в глаза. Только сегодня ему пришлось переспрашивать дважды, признавая, что не расслышал вопроса. Конечно, идти к Анаре вот так запросто не стоит. Вряд ли её родители и сестра будут ему рады. Да и сама Инна. Тогда на катке она не сказала ему ни слова, только смотрела. Но в её взгляде не было ненависти, боль, сожаление, тоска. все то же, что испытал он, увидев ее. Да, они не могли быть вместе. Хотя после многих лет службы в Ордене он видел столько разных чудес, что уже не воспринимал невозможность быть вместе так однозначно. Может быть, есть какое-то заклинание, зелье, артефакт, хоть что-то. Ему нужно было увидеть Инару, услышать ее голос и узнать, что она думает. Если она только согласится его выслушать, он расскажет, зачем приехал Синичий город. объяснит, почему поступил так 8 лет назад, почему у него не было выбора. Сейчас это будет легче сделать. Пусть для этого и придётся разгласить секретную информацию. Но и Нара не болтушка. К тому же, она умна, умнее многих его знакомых женщин, а ещё красива, добра и любила его когда-то. Всё же он идиот. Надо было сразу поговорить с ней, открыться, объяснить. Возможно, вместе они смогли бы что-то придумать. Или можно было пойти к верховному, спросить у него совета. Он должен был бороться за свою любовь, но вместо этого отступил перед первой же преградой. Теперь уже поздно ворошить прошлое. Сделанного не изменить, а вот будущее может быть иным, только бы Ина согласилась его выслушать. Даже если нет никакой возможности быть вместе, даже если не придумали ещё ни заклинания, ни зелья, ни артефакта, способных дать им шанс, Он всё равно бы хотел, чтобы Ина его выслушала, чтобы узнала, почему он был вынужден её оставить, чтобы простила его предательство. Но самое главное, чтобы он простил себя сам. Дэйвен просто опешил, когда Инара, о которой он только что думал, вдруг вышла из переулка в десятке шагов впереди. Первый порыв окликнуть её он остановил. Вдруг подумал, а стоит ли бередить прошлые раны? Ина смирилась, научилась жить без него. Даже если она отверженная невеста всё равно приспособилась к такой жизни. А если сейчас он начнёт говорить о своём сожалении, своих чувствах, что всё ещё тлели в глубине сердца, не будет для от этого только хуже. Мысль, что он вновь может причинить Инаре боль, остановила Дэвин. Он не окликнул её, не дал о себе знать, напротив, замедлил шаг, отставая. Чуть подумал, выругался про себя и всё же двинулся следом. Как бы там ни было, даже смотреть на неё издали было приятно. Дэвин Винсоза за Ин. Он любовался её размашистым шагом, от которого взметалась снежная крошка, прямой спиной облачённой в пушистую шубку и косой, выскользнувшей из-под платка и спускавшейся почти до пояса. Дирш уже забыл о своём задании, о поисках начавшей инициароваться ведьмы. Он просто шёл следом за женщиной, которую, кажется, так и не переставал любить. Этот мерзавец Дсселер стал совершенно невыносим. Инара изо всех сил старалась заглушить его скрипучий голос, но стоило забыться, как он вновь произносил какую-нибудь гадость, выводя ее из себя. Инна даже забылась и ответила ему вслух все, что думает о его появлении в ее голове и грандиозных планах с ее участием. Граф ответил площадными словами. Он тоже забылся настолько, что вдруг проговорился. «Почему ты мне не даешься, глупая девчонка? Что же мне никак не взять тебя под свой контроль?» прискрипел он раздражённо. Инара ярко представила, как кривится от досады его лицо. Что? До неё вдруг дошёл смысл его слов. Ты не можешь взять меня под контроль? Ты не так поняла. Он тут же пошёл на попятный. Я ничего такого не говорил. Но было уже поздно. Ах ты гадкая душонка. Значит, ты не просто влез мне в голову. Ты решил полностью подчинить меня своей воле? Забрать моё тело? «Лишить меня жизни?» Гнев накатывал волнами. Очень скоро уровень злости поднялся настолько, что грозило ее затопить. Десселлер пытался что-то скрипеть, но девушка уже ничего не слышала. Злость перехлестнула через край. Закружилась невидимым вихрем, который поднялся выше крыш, почти достигая облаков. Вдруг что-то тоненько лопнуло. Голос исчез. И стало тихо-тихо, как ранним утром на речке, когда солнце только поднимается к горизонту, Туман ещё цепляется за подол платья, а роса приятно холодит ноги. Но Инна не успела обрадоваться этой тишине, потому что виски вдруг сжала раскалённым обручем. Она охнула и согнулась, а затем и вовсе упала на колени, обнимая себя ладонями. Нечто внутри ломало её, меняло, выстраивало заново. Инна разокричала бы, но её тело свело судорогой. Она только и могла что беззвучно плакать от боли. По венам вместе с кровью потекла раскалённая лава, бывшая некогда колдовской силой графа де Селера, а теперь вся эта мощь безраздельно принадлежала ей. Когда спустя несколько часов Инара поднялась, из её глаз медленно уходила тьма. "Туда тебе и дорога, старый идиот", усмехнулась Ина, отметив, что телёнец исчез. Ничто в ней не дрогнуло, не было ни следа жалости или сочувствия к навсегда исчезнувшему духу. Ина неторопясь оделась и спустилась вниз. Быстро разобралась с сестрой, вздумавшей прямиться и отправилась навстречу. Пора разобраться с соперницей, которая уже давно напрашивалась на хорошую взбучку. Ина ощущала небывалый прилив сил. Казалось ей всё по плечу, и даже речка Синичка лишь по колено. Девушка взмахнула правой рукой. С еле посыпали снежные шапки, взлетели возмущённые снегири, а Ина захохотала. Ощущение всемогущества и вседозволенности пьянило. Она почти не замечала дороги к лесному домику, и когда он наконец появился, стыдливо прикрытый тёмными стволами деревьев, Инару и на розах леснола злое торжество, хотели встречи, получите. Сейчас она расскажет о своём походе в проклятой развалины, и ещё и покажет. Она быстрым уверенным шагом двинулась по свежепротоптанной тропинке. Что-то в Инаре было странным, то ли решительная походка то ли чересчур прямая спина. Но что-то изменилось. Дэвин говорил себе, что она не могла не измениться, ведь прошло 8 лет, когда он уехал, и она была совсем юной девушкой. Теперь это молодая женщина, которой к тому уже выпало немало испытаний, и по его вине. И всё равно что-то здесь было не так. Может быть, то, что девушка, ставшая отверженной невестой, не должна быть столь уверенной, идя по улице среди бела дня и гордо задрав голову. Неужели ей ничего не кричали в спину, не смеялись вслед? Инара дошла до небольшого лесного домика, ненадолго замерла перед входом, а затем сбежала по ступенькам, дробно стуча сапожками. Дэвин притаился за деревом, наблюдая за ней, что она забыла в этом месте, и вдруг догадался: неужели она встречается с тайным любовником? В груди обожгло ревностью. Вот значит как. Пока он тут ходит за ней как дурак, подбирает слова, которые бы её не обидели. Эта лицемерка бегает на свидания. Дэвин уже забыл о том, что собирался быть незаметным и просто посмотреть на неё издали. Он покинул своё укрытие и злым порывистым шагом направился к домику, глубоко вбивая наст. У стены лежали забытые кем-то дрова, но Дэвину они не понадобились. Он был высокого роста, поэтому просто заглянул в окно, прикрыв глаза ладонями, чтобы солнечные лучи не отсвечивали от стекла. Бедро вдруг обожгло. Дэвин, зашипев от боли, отпрянул Что это такое? Он сунул руку в карман и достал сигналку, раскалившуюся от близости ведьмы. Ладонь тоже обожгло, и он выронил артефакт. Снег, на который упал камешек, растаял мгновение ока. На памяти Дэвина сигналка впервые вела себя настолько агрессивно. Значит, поблизости находится очень сильная ведьма. Сейчас, когда он отвлёкся от мысли о Бинари и снова стал ищейкой, он вспомнил, что по дороге сюда бедро тоже грело. Правда, не так сильно, иначе бы он обратил внимание. Но был ли кто-то поблизости, пока он следил за бывшей невестой, Дэвинс помнить не мог. Вот потому у ищейки не бывает семей. Работы и женщины плохо уживаются друг с другом. Начнёшь думать о какой-нибудь вертиховостки и призываешь опасную ведьму. Ругая про себя, Дэвинс снова приник к окну. Там внутри и вовсе творилось какая-то ерунда. На двух лавках сидели несколько девушек. Кажется, кого-то из них Дэвин даже узнал. Юноша места не хватило, и они разместились прямо на полу. Он внимательно рассмотрел каждого, пытаясь понять, кто из этих людей может быть ведьмой. А перед ними спиной к Дэвину стояла Инара, частично закрывая обзор. Некоторое время она не двигалась, а потом вдруг взмахнула рукой, да и этого зажаты в кулак, и по полу покатились две золотые монеты. Девушки и юноши повскакивали с мест. Началась неразбериха. Дэвин испугался за Ину. В несколько шагов он преодолел расстояние до крыльца и хлипкие ступеньки, распахнул дверь и одновременно крикнул: "Иноара!"